плевнинское сиденье убитых было много корпус гонецков захваченный врасплох нежданной атакой полег чуть не целиком и у всех на устах было имя белого генерала неуязвимого хиллеса соволева второго который в нерештельныйный момент на свой страх и риск ударил через оставленные торками плевну Прямо осману неприкрытый бок. Пять дней спустя, 3 декабря, государь, отбывавший с театра военных действий, устроил в Парадиме прощальный смотр для гвардии. На церемонию были приглашены доверенные лица и особо отличившиеся герои последнего сражения. В заварии прислал в свою коляску сам генерал-лейтенант Соболев. чья звезда взмыла прямо к зениту. Не забыл, оказывается, старый знакомый блистательный Ахиллес. Никогда еще Варя не оказывалась в столь изысканном обществе. От сияния полетов и орденов можно было просто ослепнуть. Честно говоря, она и не подозревала, что в русской армии такое количество генералов. В первом ряду, ожидая выхода высочайших лиц, стояли старшие военачальники и среди них неприлично молодой Мишель в неизменном белом мундире и без шинели не взирая на то, что день выдался хоть и солнечным, но морозным все взгляды были устремлены на спасителя отечества который, как показалось Варе стал гораздо выше ростом, шире в плечах и значительнее лицом, чем ранее «Видно правду, говорят французы» лучшей дрожжи слав рядом в полголоса переговаривались два румяных флиель адъютант один все косился черным маслянистым глазом на аварию и это было приятно а государь ему в знак уважения к вашей доблести муширу Возвращаю вам вашу саблю, которую вы можете носить и у нас в России, где, надеясь, вы не будете иметь причины к какому-либо недовольству. Такая сцена жалко тебя не было. Зато я дежурил на совете 29-го, ревниво откликнулся собеседник. Собственными ушами слышал, как государь сказал Милютину «Дмитрий Александрович». И спрашиваю у вас, как у старшего из присутствующих георгиевских кавалеров, разрешение надеть георгиевский темляк на саблю. Кажется, я заслужил. И спрашиваю, каково? Да, нехорошо, согласился Черноглазый. Могли бы и сами догадаться. Не министр, а фельдфебель какой-то. Уж государь проявил такую щедрость. по Тлебену и Непокойчицкому, Георгия второй степени, Ганецкому Георгия третьей степени, а тут Темляк. А что Соболеву живо спросила Варя, хотя с этими господами была незнакома? Ну да ничего, военные условия, да и случай особенный. Уж верно, что-нибудь особенное получит наш Ак-Паша». О охотно ответил черноглазый, если уж его начальник штаба перепелкин сразу через звание скакнул: Оно и понятно, не может же капитанишка на такой должности состоять. А перед соболевым нынче такие горизонты открываются, что дух захватывает. Все везучи, ничего не скажешь. Если бы его не портили страсть ульгару и дешевой эффектности. Прошупел второй дуд. На крыльцо неказистого дома, гордо именуемого походным дворцом, вышли четверо военных. Император, главнокомандующий, цесаревич и румынский князь. Александр Николаевич был в зимнем форменном пальто. На эфесе сабли в вареву углядело яркое оранжевое пятнышко. не иначе, как пресловутый темляк. Оркестр грянул торжественный преображенский марш. Вперед лихо выкатился гвардейский полковник, отсалютовал и звонким, подрагивающим от волнения басом зачеканил.